Мы почти уехали Наш Боря лежит под машиной Борю не видно, а ноги, конечно, торчат А в них все спотыкаются Я, Арина, мой папа, дядя Володя, тетя Наташа, дядя Мурат и толстый Вить Марина Ивановна пятый раз споткнулась Фу, говорит, это невозможно, Боря, убери ноги Но Боря не может ноги убрать Он машину готовит Иногда говорит, дайте ключ Ему дают. Кто же будет машину готовить, если не боле? Ведь мы сегодня едем в пески. Мы родники едем чистить. Через весь заповедник, горам. «Дядь Леш, можно я глину возьму?» Говорит Арина. «Не надо, там глина есть. Ничего не надо». «И сапоги не надо?» Говорит Арина. «Сапоги как раз надо. Там сапог нет, там же пустыня». И еще чего выдумал, сердится Марина Ивана. Тащить детей в пустыню. А что тут такого? Папа больше не хочет меня оставлять. Он решил брать меня с собой. Я достаточно вырос. Он, байрамчик, уже сам к отцу на лошади ездит, один, верхом. А я что делаю? Ничего путного. Ариночку хоть оставь, говорит Марина Ивана. Ариночку-то зачем? Попробуй ее оставь. Ничего, Арине тоже полезно. «Тогда и меня забирай», — говорит Марина Ивановна. Боря не разрешает, смеется папа. Говорит, зачем лишний груз? Нам рабочая сила нужна и совковые лопаты. Тут дядя Володя со склада идет, говорит. «Только три лопаты нашел. В прошлый раз две сломали, больше нет. Заказать надо было, Никитич». «Я заказывал», — говорит папа. «А где же они?» «Электронный микроскоп дали». «Причем микроскоп? Я про лопаты. Где-то старые вроде были». «Вот-вот», — говорит папа, — «ты старый ищи». «У меня есть лопаты», — говорю я. Папа обрадовался. «Верно? Ха -ха, как я забыл. Чего ж ты стоишь? Беги скорее за ней. У нас каждая лопата на счету. Только тот может ехать, у кого лопата есть». Вот как папа решил. «Если лопаты нет, нечего и ехать. Нам лишний груз не нужен. Вот у меня, например, есть лопата, пусть она тоже на счету будет. Я ее вчера под кровать убрал. Я всегда свои вещи сам убираю. Нельзя разбрасывать, куда попало. Потом ничего не найдешь. Нянек у нас нет. Я лопату убрал под кровать в угол. Она, наверное, упала. Очень хорошо помню, как убрал. Я под кровать залез. Вдоль стенки прополз до угла. Я пока под кроватью ползал, переводные картинки нашел. Витины с самолетами. Витя будет рад. Потом я свой мячик нашел, синий. Вот он, оказывается, где. А мы с папой его на бархане искали. Но лопаты здесь почему-то нет. Странно, что ее нет. Я, честное слово, даже удивился. Ага, вот ее почему под кроватью нет. Я лопату в коридоре поставил, за дверью. Но там ее тоже нет. Тут я вспомнил. Я лопату вчера на метеостанции забыл. Вот где. Она там лежит у крыльца. Слева. Вернее, справа. Как же я забыл? Времени совсем нет. Так долго ищу. Смотрю, Боря еще под машиной лежит. Он еще руки мыть будет, когда вылезет. Я успею. Без лопаты все равно ехать нельзя. А метеостанция рядом. Я мигом добежал. Лопата лежит у крыльца. Я ее вижу. И еще я вижу... Петух у крыльца стоит, хвост расставил и шпорой себя чешет. Потом как крикнет, ничего себе голос. Куры к нему со всех сторон прибежали. А он даже не взглянул. Куры стоят, не знают, что делать. Он их звал или так случайно крикнул. Он опять как крикнет. Куры совсем растерялись, крутятся, ногами топчут на месте, клювами друг друга толкают, а петух себя шпорой чешет. И все. Я знаю, зачем он своих кур собрал. Это такой подлый петух. Он всех кур собрал, чтобы они смотрели, как он меня будет есть клевать. Я давно заметил, он любит, чтобы на него смотрели, когда он дерется. Ему чем больше народу, тем лучше. Такой это петух. Я про него забыл, пока лопату искал. А он вот стоит. Он про меня не забыл. Он сейчас будто меня не видит. Вроде он себе... «Чешет ногу, а сам глазом косит, только ждет, когда я подойду». «Зря ждет. Что, я к нему подойду, что ли?» «Вдруг, слышу, машина гудит. Это Боря сигналит. Значит, он уже вылез из-под машины. Все готовы, а меня нет. Вдруг они без меня уедут, а без лопаты я не могу вернуться». «Тогда я решил. Вот как я решил. Добегу до крыльца, лопату схвачу и назад». А голову замотаю майкой. Он меня в ноги, конечно, клюнет. Но это же не в голову. Буду терпеть. Зато лопату схвачу. Может, на метеостанции вето дежурит. Она услышит, как я кричу, и меня спасет. Я голову скорее замотал, чтобы не передумать. Майкой, как побегу. Глаза на всякий случай закрыл. Они у меня сами закрылись. Бегу. Сейчас он меня как схватит. Сейчас он меня... Сейчас он... Сейчас, сейчас, вот сейчас... Вдруг головой стукнулся, пришлось глаза открыть Это я в крыльцо врезался Лопату скорее схватил Смотрю, куры летят от меня во все стороны Перья с них сыплются А где же петух? И тут я его увидел Лучше бы он меня оклюнул Больно, конечно, но я бы терпел Вето бы выскочила и меня отняла он вету уважает На этого петуха орел один раз хотел кинуться, а вето как закричит, как на орла с полотенцем бросится. Орел вздрогнул и мимо петуха сел, улетел сразу. С тех пор петух Вету уважает, хоть он у нас и подлый. Вета бы меня отняла, а теперь что? Лопата теперь не нужна. Петух под крыльцо залез, вот я его где увидал. Значит, все, будет песчаная буря. Надо закрывать окна, приборы убирать Прекращать всякие наблюдения Никуда ехать нельзя А Боря опять сигналит Они же не знают ничего Могут уехать, пропасть, если я не предупрежу Я скорее побежал и лопату зачем-то держу Машину уже нагрузили, борт закрывает Тетя Надя сидит сверху на спальных мешках и говорит А я не свалюсь отсюда, дядя Володя смеется У нас падать мягко, песок «И пластилин не брать?» – спрашивает Арина. «Растает твой пластилин», – говорит дядя Володя. Папа увидел меня и сразу говорит. «Опять копаешься? Ох, не люблю я эту детскую привычку копаться. Лопату принес? Хорошо. Нам бы еще хоть одни рабочие руки!» Дядя Мурат кричит из окна. «Если рук нет, я могла бы поехать». «Не откажусь», – говорит папа. Дядя Мурат сразу вышел из лаборатории и свою кружку несет. «Я готова!» Говорит Витя бежит за ним и кричит Я тоже в пески хочу Тетя Наташа за ним бежит и кричит Мурат, посмотри там Эфедра цветет или нет В Южной долине уже цветет Я вчера видела Суматоха такая Как будто мы сейчас едем Мне даже грустно Они же не знают Только я знаю «Папа решил нас с Ариной в пески взять, а ехать нельзя!» «В другой раз папа может по-другому решить!» Ха, Зачем только я за этой лопатой пошел?» «Ты чего?» — говорит друг папа. «Мы друг друга иногда без слов понимаем. Папа только кивнет, а я уже понял, что надо из лаборатории выйти. Или, например, молчу, а папа уже понял, что я каракурта выпустил из пробирки. Нечаянно!» «Папа это без слов понимает!» Главное, врать друг другу не надо. «Ехать нельзя, — говорю я, — будет песчаная буря». «А ты что, барометр? — говорит дядя Володя. Если бы барометр. Барометр и ошибиться может, он же прибор». «Вета сказала? — спрашивает папа. «Петух под крыльцо залез, — говорю я». «Правда? — говорит тетя Надя и начинает слезать со спальных мешков. Как интересно!» Чепуха, говорит дядя Володь, Усаживайтесь скорее У меня сейчас мотор закипит, говорит шофер Боря Посмотрите, какое солнце При таком солнце я за машину не отвечаю Так, говорит папа, под крыльцо это серьезно И нахохлился? Кто, говорю я Петух под крыльцом, говорит пап. Если он не нахохлился, это еще ничего Может, он просто рис под крыльцом зарыл и пошел проверить Или ему напекло гребень, и он спрятался от жары, но если петух нахохлялся, тогда плохо, а я и не знаю. Надо быть наблюдательным, говорит папа. Это для зоолога главное, как же ты не заметил. Перестань, Леш, говорит Марина Ивана, сам ребенка с толку сбиваешь, а потом удивляешься. Я пойду посмотрю, говорю я. Куда ты пойдешь, говорит Марина Ивана. К петуху, ты его боишься до смерти. «А мы вместе посмотрим», — говорит папа. Папа к крыльцу нагнулся и меня зовет. Я тоже нагнулся. Я не боюсь. Коленки немножко прыгают, а так ничего, не страшно совсем. Тем более с папой, он меня спасет. «Видишь?» — говорит папа. Я под крыльцом песок вижу. Еще какую-то тряпку. На тряпке петух боком сидит и глаз у него золотой, прямо сверкает. Петух ничуть не нахохлился. У него все перья спокойные. Он просто так под крыльцом сидит, смотрит своим золотым глазом и отдыхает. Что, Петька, все прогнозируешь? говорит пап. Народ пугаешь. А петух ему говорит: глаз свой потушит, потом опять зажжет, как фонарик, он так моргает. Совсем не страшный, петух. Я руку протянул и потрогал. Мягкий. Мне тоже говорит,. «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» ка а ты боялся?» — говорит пап, «Ничего не надо бояться. Это для зоолога главное». «Разве я нашего петуха боялся? Я боялся, что он нахохлился. А это другое дело».